Глава 5. Как я готовилась к балу. «Ох, какое горе, какое горе!» — в коридоре меня встречала Аника. Едва увидев мою новую прическу, она начала заламывать руки и причитать, как будто это ее обкорнали практически под ноль. Под ее стенанием мы вернулись в спальню, но и там Аника не унялась. «Что ж теперь будет? Кто же возьмет вас в жены с печатью позора?» — хныкала она. Я только хмурилась и кусала губы. Чтобы ответить на важные вопросы, заданные Аникой, надо оценить масштаб бедствия. А для этого необходимо заглянуть в зеркало. Вдохнув поглубже, я шагнула к трюмо. «Ох, мамочка дорогая, да это и мэмри с ножницами надо руки оторвать за такую работу. Кто ж так стрижет? Я походила на пьяного дикобраза. Или на больного чумкой ежа. «Выбирай, что больше нравится». Кривообрезанные пряди торчали так, будто их специально наэлектризовали эбонитовой палочкой. «Это еще надо суметь подстричь настолько отвратительно. Не у каждого получится». «Да», — пробормотала я, — «беда. Беда, как есть беда», — Схлипнула Аника. «Но не катастрофа». «Как не катастрофа? Ваши волосы, их больше нет. Теперь любой поймет, что вы опозорены». Горничная объясняла мне ситуацию так, будто я несмышленый ребенок. Видимо, решила, что от горя я тронулась умом. «Волосы не нога, отрастут», — махнула я рукой. «А пока что-нибудь придумаем. Расскажи мне о готовящемся бале. Будет что-то особенное или, как всегда?» — спросила я осторожно, чтобы не выдать свое незнание. Бал маскарад в честь сорок девятых давщины безвременья. Я бы все отдала, чтобы туда попасть». Мечтательно вздохнула Аника, перестав плакать. Наконец-то. Да, это, конечно, не круглая, поэтому все будет как обычно. Это в следующем году император обещает нечто грандиозное, как-никак юбилей. Поговаривают, что даже шутихи запустят. Аника все говорила и говорила, но я уже не слушала. То, что мне было важно, она сказала в самом начале. Будет маскарад. А значит, все придут в масках, и я в том числе. Кто сказал, что маска должна прикрывать только лицо? Если сделать все как следует, она закроет всю голову, включая стриженные волосы. Никто и не догадается, что с моей прической что-то не так. Ледь Марил, вы улыбаетесь? От удивления Аника аж замолчала на полуслове: Вы что-то придумали? Именно, кивнула я, и мне понадобится твоя помощь. Сделаю все, что в моих силах, заверила горничная. Я подозрительно покосилась на нее. А можно ли доверять служанке? Именно она привела меня в столовую на экзекуцию, причем явно зная, что там будет. Аника боится баронессу и не хочет терять работу, но и Марили она симпатизирует. Эх, придется рискнуть, других вариантов все равно нет. Для начала я дала горничной простое задание: Вернись в столовую, велела я, собери с пола мои обрезанные волосы и принеси мне. Зачем? Аника пораженно захлопала ресницами. Просто сделай, как я прошу. А, вы хотите их сжечь, нашла она объяснение. Чтобы никто не мог через них наложить на вас проклятие? Пришел мой черед, удивленно открыть рот. А что здесь так можно? Вот ну, и думай теперь. То ли Аника просто суеверная, то ли в этом мире реально надо опасаться ведьм. В памяти всплыл электро. Похоже, мне еще многое предстоит узнать о чужом мире. Найдя объяснение моей просьбе Аника убежала ее исполнять. Вскоре она вернулась с охапкой волос в руках. повезло в столовой еще не успели прибрать. Я освободила комод и разложила на нем обрезанные пряди. Да уж небогато, слишком разная длина, где-то совсем коротко, где-то длинно. Следующие полчаса я занималась сортировкой, отбирала локоны, которые еще можно использовать. Все прочее в самом деле пришлось сжечь. Из того, что осталось, парик не сделать, но на сгодится». Разбирая волосы, я из-под расспрашивала Анику о ситуации в семействе Анлуан. «И чего мачеха так меня не взлюбила?» — вздыхала я. «Что я ей сделала?» «Я думаю», — понизила голос до шепота горничная, — «все дело в наследстве». Она была поразительно доверчива и наивна. Но Анике простительно. Я от силы шестнадцать лет». Подрастет, наберется опыта и зачерствеет. Вот как, приподняла я брови, не зная, что еще сказать, не вызвав подозрений. Ну да, кивнула Аника, все же вам достается после смерти отца, как только вам исполнится двадцать, вот Бранесса и бесится. Еще бы ей не беситься, пока Марила под ее опекой она имеет доступ к деньгам, но вскоре все изменится. Марила вполне может выгнать мачеху с дочуркой на улицу. У баронессы всего два года, чтобы исправить ситуацию, и замужество действительно не вариант. Напротив, при хорошем муже Марила может вступить в права наследования даже раньше срока, а вот монастырь — другое дело. Угодив туда, Марила навсегда лишится доступа к деньгам отца, и все достанется баронессе. Хороший план мог сработать, но баронессе не повезло, появилась я, и монастырь не входит в мои планы». Я приняла твердое решение: пойду на бал и найду себе мужа, хотя бы ради того, чтобы утереть бранасинос. Лишить ее денег вот это будет сладкая месть. Но главное, она отстанет от меня, и я смогу сосредоточиться на поисках настоящей Марилы. Помогать в этом мире мне никто не спешит, а вот навредить желающих хватает, так что придется все делать самой и втихаря. Три дня не так уж много. Особенно когда предстоит создать наряд с нуля, да и еще своими силами. Я не могу довериться ни одной местной модистке. Любая из них тут же доложит мачехе о моем заказе. В первую очередь я подробно расспросила Анику о том, какие платья обычно надевают на бал. Опять же задавала вопрос и под вроде как и обсуждая предыдущие балы. Девушки любят поговорить о платьицах, и горничная не была исключением. Ох, дамы соревнуются между собой в красоте нарядов, — охотно щебетала Аника. Все такие яркие, каждая мечтает сравниться с цветом неба. нога выходит, на бал принято надевать что-то броское пестрое. Я вообразила эту какофонию цветов и содрогнулась. Как по мне, так это полная безвкусица. Но проблема в другом. Как выделиться среди разодетых дам, надеть что-то еще более кричащее? Но так я максимум стану самой пестрой наседкой в курятнике. А мне нужен иной эффект. Чтобы я шла по залу, и все оборачивались мне вслед. Когда вокруг слишком много цветов, внимание привлекают не яркие краски, а их отсутствие. Выходит, у меня всего два варианта. Белый и черный. Что же выбрать? Белый — это невинность, чистота, нежность. Судя по всему, и здесь такое ценится. Но все во мне восстало против подобного образа. Не мое это. Другое дело черный. Мрачно, пожалуй, но вместе с тем и таинственно. Женщина-загадка, роковая и страстная, кто стоит? Решено, выбираю его. Достань мне отрез лучшей черной ткани, дала я Анеке второе задание. И постарайся сделать все так, чтобы Бронес об этом не узнала. Черный? лицо горничной вытянулось. Но на прошлом балу вы были в Малиновом. «И, как видишь, я до сих пор не замужем», — ответила на это. «Просто сделай, как я прошу, без лишних вопросов». Аника повздыхала и, похоже, окончательно убедилась в том, что ее хозяйка свихнулась, но ослушаться не посмела. Этим же днем она пошла на рынок за тканью. Пока Аника ходила за покупками, мне предстояло выбрать фасон будущего платья. Прикмахер я хороший, а вот швея не очень. Нужно что-то простое, но в то же время привлекательное». И еще надо учесть местную моду, а то как выйду в мини-юбке, меня точно запишут в блудницы. Изучать моду я отправилась в гардеробную. Провела там целый час и вышла уставшая, но полная новых знаний. Хорошая новость в том, что корсеты в этом мире не носят. Это уже огромный плюс. Но есть и минусы. Все платья длинные, с юбками разной пышности. Декольте средней глубины, рукава клёши и тоже длиной чуть ли не в пол. Взяв бумагу и карандаш из угля, я набросала эскиз будущего наряда. Выбрала самый простой в исполнении вариант кроя. Облегающий верх и юбка в складку. Мой стиль — минимализм. Во всеобщем хаосе цветов и фасонов я буду выделяться, как белая ворона. Точнее, в моем случае, как черная клякса. Но тем выше ко мне будет интерес. Я встряхну местное общество, задам им жару. Пойду на бал и порву все шаблоны. Три дня пролетели быстро, за работой. Все это время мы с горничной краили, шили, перешивали. Одним словом, творили. Аника купила отличный черный атлас. Приятная на ощупь ткань льнула к телу и холодила кожу. Но вот в работе атлас оказался сложным. И если верх с юбкой мы еще кое-как осилили, то рукава нам решительно не давались. С ними даже Аника признала свое поражение, а уж она шила всяко лучше меня». Тогда я отправилась в гардеробную, нашла там подходящее платье и просто отпорола от него рукава. Все, что нам оставалось, пришить их к моему наряду. Черный цвет — символ чести и силы. Его обычно выбирают дракониды, это их цвет, — болтала Аника, пришивая рукав. Они почему-то не любят цвета нашего неба. Забавно, что вы выбрали цвет драконидов. Я напряглась. Слово «дракониды» звучало крайне важно. Я решила, что это одно из сословий местной знати, судя по всему, высшей. Но ведь дракониды не запрещают другим носить черный, пожалуй, я плечами. Существует запрет, в гардеробной Марилы не висели бы черные платья. Их было мало, на самом деле всего парочка, но все же куда-то она их надевала. Запрета, конечно, нет, согласилась Аника и весело добавила. Как бы вас не приняли за женщину-драконида, тогда у вас точно не будет отбоя от кавалеров на балу. Они же такая редкость. Я посмотрела на недошитую юбку в своих руках. Во что я лезу? Ох, чую, опять вляпаюсь, но отступать поздно. Мы работали днем и ночью, если в этом мире можно провести такие границы. все дело в том, что яркое небо не менялось, оно всегда выглядело одинаково. Разве что оттенки цветов чередовались. Здесь не было смены дня и ночи, как будто время замерло в одной точке навсегда. Лишь звон колоколов по всему городу отмерял его ход. По нему одному можно было хоть как-то ориентироваться. Из комнаты я не выходила. Во-первых, мне было некогда, я шила. А во-вторых, мне хватило прошлой встречи с родственниками Марилы. Вдруг им покажется, что у меня еще что-то лишнее помимо волос. Голова на плечах, например. Впрочем, они тоже не горели желанием меня видеть, и мое уединение нарушала только Аника. Под конец я полностью доверила ей работу над платьем, а сама занялась созданием шиньона из обрезанных волос. Это было непросто. Из криво обрезанных прядей тяжело сделать что-то толковое. В конце концов у меня получился пучок из волос. Закреплю его на затылке, как будто я собрала волосы. Не самая красивая прическа, но так хотя бы не видно, что я подстрижена. И вот настал тот самый день. Мы с горничной успели как раз к сроку. Наряд был готов и лежал на кровати. Аника с сомнением окинула его взглядом. «Ох, вы рискуете, леди Марила!» — покачала она головой. «Надеть такое!» «Какое?» — уточнила я. «Уникальное? Оригинальное?» «Разве не так создается мода? Кто-то впервые надевает нечто, что до него никто не носил». Аника хмыкнула. «Похоже, до нее дошло». «Вы изменились!» — заметила она. «Прежде вы были тихоней, совсем не то, что сейчас». «Это все стресс», — ответила я. «Тебе бы волосы обрезали, ты бы и не так изменилась». «И то верно», — согласилась она. «Я бы, наверное, руки на себя наложила». «Не говори ерунды, лучше помоги мне одеться». Колокола пробили шесть раз, а значит, до отъезда на бал остался один удар. Сложно засечь время без часов и хода солнца по небосклону, но, по моим ощущениям, между ударами проходило примерно наши полчаса, может, чуть больше». Аника помогла мне облачиться в платье, и я покрутилась перед зеркалом. Получилось недурно. Длинная в складке юбка с небольшим шлейфом, не менее длинные рукава, как здесь принято, на закрытых плечах серебряные цветы. Они уже были на срезанных рукавах, пришлось оставить. Это было единственное украшение платья, если не считать декольте. Оно вышло весьма откровенным и могло бы привлекать взгляды вот только одно «но». У Марилы не было выдающихся округлостей так два прыщика не тело а катастрофа как с таким мужа искать кто клюнет на этот суповой набор ворчала я пытаясь придать своей груди хоть какой-то объем может подложим что-нибудь предложила аника я прожгла ее взглядом грудь то немногое чем я по-настоящему гордилась в своем теле как никак четвертый размер и форма отличная мужчины редко смотрели мне в глаза все больше вырез блузки Но Марила и этого умудрилась меня лишить. «Подай пару платков», — мрачно произнесла я в итоге. Дожили, я подкладываю в декольте тряпки, чтобы выглядеть эффектнее. Позор! Надо было шить пушап. Жаль, я сразу не додумалась. Привыкла, что мне это ни к чему. Ценой немалых усилий мне удалось превратить свое декольте из увядшего урюка в налитые яблочки. Затем я переключилась на прическу. С помощью заколок и невидимок я основательно закрепила шиньон на затылке. Получилось неплохо, но все же недостаточно хорошо. Так идти нельзя, нужно скрыть о грехе. «Подай мне маску», — попросила я Анику. Горничная покрутилась, но не нашла ничего, что походило бы на маску. Все потому, что ее я тоже сделала необычной. «Вон то, черное кружево на краю кровати», — подсказала я. «Это ваша маска?» — удивилась Аника, протягивая мне что-то вроде кружевной шапочки. Я кивнула и надела кружево на голову. Оно обтянуло голову, включая затылок, скрыв под собой шиньон. Под кружевом никто не разглядит кучу заколок, а значит не усомнится, что волосы мои. А еще кружево закрывало верхнюю часть лица, лоб, глаза и горбинку носа, создавая загадочный притягивающий образ. Благодаря этой маске никто меня не узнает, даже баронесса с дочерью. С одеванием было покончено — И я взглянула на себя в зеркало. Неплохо, но чего-то не хватает. Черный цвет в сочетании с худобой и бледностью Марилы смотрелся неэффектно, а трагически. Необходим был некий штрих. Что-то такое, что выделит меня и сделает чуточку ярче. «Аника, а есть красная краска для губ?» — спросила я. «Кажется, да», — горничная устремилась к комоду. «Вы её редко пользовались. Вот же, нашла!» Она протянула мне футляр. Открыв его, я увидела то, что искала — бордовую помаду. Я нанесла ее на губы и снова оценила свой образ. Вот теперь то, что надо. Бледная, в черном наряде, с алыми губами, я выглядела настоящей роковой женщиной, таинственной и притягательной. «Если у мужчин этого мира есть глаза и вкус, они все сегодня будут у моих ног?» «Ого!» — Аника пораженно уставилась на меня. Вы такая, такая...» Она все никак не могла подобрать слово, и это было лучшим комплиментом. Мой вид в диковинку для горничной я ее поразила. Оставалось надеяться, что гости-бала такие же неискушенные, как Аника.